Глава тринадцатая Кажется, время было бы Прохору и весточку о себе подать. Ведь на санях уехал, чуть весна обозначаться в небе стала, а теперь еще белые мухи закружились, вот-вот покров придет. Время бы Прохору до Крайска города добраться, а там, сказывают, по струне стафет во все концы сигает. Стало быть, и в здешний городишка можно бы стафет прислать. Ездил в город за стафетом приказчик Илья Сахатых, ни с чем вернулся. Лишь красного Софьяна сапоги себе привез, да маскарадных к святкам харь. Так думала о судьбе своего сына, робкая, забитая Мария Кириллна. Скучало ее материнское сердце, и сны она видела недобрые. Кусок не лезет в горло, похудела. Вот все бы сидела, да и думала о нем, о ненаглядном прохоре. Где-то он, где-то бедная его головушка, в этакую страсть поехать, да еще с каким-то черкесом неумытым. А отец, Петр Данилович Громов, что ему, Гуливает себе во здоровье с анфийской подлой, сорит деньгами, в открытую теперь еще пошел. Две раны в сердце Марии Кириллны. И как тебе не стыдно, Петр Данилович, до седых волос дожила сам? Обидно ведь. Но другая рана горше. День и ночь огнем горит. Сын, прошенька, жив ли? — Ты вот сладкой наливкой меня чествуешь, а что в сердце моем не примечаешь, — говорил Петр Данилович темным сентябрьским вечером, попивая чаек в накладку у любезницы своей Анфисы Петровны Козыревой. — Твое сердце с перцем! — играючи погрозила Анфиса своим мизинчиком и засмеялась. — Хитер ты больно! Впустую хочешь со мной сыграть? Смотри, не из таковских я, ни с чем отъедешь. — Пригожа ты, а ум у тебя, как у кошки у слепой. Я просы на речь веду, понимаешь, нет? — Как не понять? Понимаю. И вдруг изменилось, кольнуло ей что-то в сердце помимо воли так, налетело неведомо откуда вдруг. — Ты про сына речь ведешь? Да уж сын ли он тебе? Да полно, не подкидыш ли? — Чего такое? Неужто своего сына кровного послал бы на погибель? — Ведь на погибель, а, Петруша? «Молчи!» — угрюмо сказал Петр Данилович, глядя на ее губы, на ее беспечальные, внезапно загрустившие глаза. И оба пили чай молча, наливку пили молча, ни слова больше, трудно говорить. Домой ушел Петр Данилович, не простившись. Ночь была. Под ногами, как тонкое стеклышко, колюче потрескивал новорожденный ледок на лужах, и сердцу отцовскому становилось больно. Анфиса же долго мучилась бессонницей. Всю ночь сама себя спрашивала и не могла ясный ответ сыскать, почему вдруг заныло ее сердце, почему милый мальчик на мысли всплыл неведомо откуда, так вот вдруг. И запомнила она этот вечер, эту ночь странную, и не хотела бы запоминать, но помимо ее воли, не спросясь ее, Велел кто-то запомнить на всю ее Анфисину Неспокойную жизнь участь. Жив ли? Ночевал в эту глухую ночь в доме Громовых Какой-то вшивый бродяга, Иван непомнящий. Пожалуй, и не пустила бы к себе за порог Такого гостя Мария Кириллна, Да приказчик Илья Сахатых С купеческой кухаркой Краснощекой Варварушкой Упросили — Пусти, допусти, да может, он в самых тех краях слонялся. Бродяга, что монах, сытно поесть на дармовщинку любит. Бражничал на дармовщинку бродяга бородатый за поздним ночным столом, чавкал жареную на бараньем сале картошку, мамонил пшеничный каравай и хриплым пропитым голосом повествовал сидевший на лавке в грустной позе Марьи Кириллни. — Как же мне, барыня сударыня, не знать? Я все знаю до тонкости, и тунгусишек знаю. Тунгус — что, зверь, орда, и больше никаких. Он смирный-смирный, а тут нападает на него блажной стих, возьмет да и пристрелит. Марья Кирилл накачает головой. Неужели ты в самых тех местах был, на угрюм реке? В тех, не в тех, а около... Не подавись, нажрешься... — Куда спешишь? — засмеялся пришедший на беседу из своей маленькой комнатки веснушчатый Илья Сахатых. — Кабы, брашки, чуток! — прохрипел бродяга. — Рассказал бы я вам один случай. — Ха! — сходила Марья Кирилловна в свои покои, поставила пред бродягой стакан вина. — Лет пять тому, — начал Иван не непомнящий, жадно проглотив огненную жижу, — Вот вроде как э, твой сын поехал купец с товаром в тайгу и подручного прихватил с собой. Дело. Уехал, как в воду канул, и теперь еще все ездит. В третьем годе проходил я в тех местах. Слышал, нашли будто охотники костер, а в костре два шкелета. Дело. Надо полагать, это торговые и есть. Вот тут как... Кхе! Царство небесное. Перекрестилась набожная хозяйка. «Как же это их? За что же?» «За горло, мать барыня-сударыня! За машинку! Сперва одного в костер башкой, а тут и другого тем же побытом!» Марья Кирилловна скорбно посмотрела с мольбой на потемневшую икону, а Илья Сахатых крикнул «Брехун ты, братец мой, бестия! Я сам из тайги, о боли твоего тунгусов-то знаю!» Только людей зря пугаешь, махнорылый!» Бродяга в горячем споре клялся и божился, лез целовать икону и в такой азарт вошел, что начал явную нелепицу нести. Чуть ли не сам он помогал тунгусам купцов в костер кидать. Варварушка смеялась, Илья кричал, «Вот уже хозяин приедет, он тебе с накостыляет! Мистик какой, дьявол!» Однако махнарылому этому бестии Марья Кирилловна поверила нутром и всю ночь не могла отделаться от душевного беспокойства, охватившего ее. Всю ночь стоял перед нею в мыслях Прохор сын и говорил ей «Молись, матушка, молись, мне тяжко». В своей спальне, невеликой комнатке, пропахшей ладаном, Богородицыной травкой и водкой, Проспиртовавшийся Петр Данилович по случаю холодов перекочевал с террасы на покой сюда. Марья Кирилловна зажгла лампадку перед богатым уставленным серебряными иконами кивотом и усердно в больших слезах молилась Богородице и апостолу Прохору, да сохранят вас здравие и страждущего и путешествующего. «Эй, Господи, помоги, услышь!» А в кухне троица. Бродяга с Ильей Сахатых до да стрепуха. Лишь заперлась на всю ночь Марья Кириллна, стали бражничать. Чай до да наливка. У Варвары в печке купецкий пирог стоит. Сам-то вряд ли будет жрать. По десанта на карачках от своей крали приползет. Тьфу-тьфу! Показывает приказчик запретные карточки. Хохочет бродяга. Варварушка голосисто заливается. Илья Сахатых анекдотец забористый расскажет, Бродяга пуще загнет, уши вянут, Шум, хохот, наливка к концу идет. А через стену Мария Кириллна шепчет, не переставая, «Богородица, сохрани, заступница избавь!» И ноет, ноет ее сердце. Утром в столовой ни с того ни с сего Настенное зеркало пополам треснуло. Пила в это время Мария Кирилловна чай, самовар поры пускал, но и вчера целый день самовар поры пускал на зеркало, а вот сегодня... <сосы> — Умер! Батюшки мои! — побелела Мария Кирилловна, да скорее на кухню. — Варварушка, матушка, знать-то с прошенькой неладно! Зеркало треснуло на пополам. Боже мой, Боже! У Стрепухи с наливки голову разносит. Не разобрав, в чем дело, завыла Стрепуха в голос. «Уж не стафет ли черный сиганул к тебе в окно? Ой, темнешенький!» «Зеркало напополам! Поди-ка взгляни скорей! Ой, темнешенький! И чего же мне глядеть сота только по рюмочке и выпила я за компанство! уж извините бродяжка все посмотрела на нее в упор сквозь слезы мария кирилна принюхалась к винному угару и махнув рукой в печали вышла накинула турецкий полушалок до коцу и пату священнику отец ипат вставал до свету он уже позавтракал тертой редькой с квасом И теперь, рыгая и посвистывая на веселый лад, мастерил под навесом ульи. В работящих руках пила визжала, белая крупа опилок падала, наваленные сапоги, натвердевшую под утренником землю. «Зело Борзо!» — кратко заключил отец Ипат тревожную речку пчихи. «Что ж, можно и обедню. чего ж нельзя? А по нищиду ты брось! ни к чему это? а здравии надо!» Потом, наклонясь к самому ее уху, хотя возле никого не было, отец Ипат, улыбаясь живыми глазами, тихо заговорил. — В юнош вернется, не горюй, а вот сам-то твой. Неладно чего-то, уж очень он яро принялся. Соблазн! Мария Кирилловна вынула платок и засморкалась. — Знаешь что? — продолжал отец Ипат. — Только ты не гугу. С глазу на глаз с тобой мы. Жаль мне тебя, Кирилловна. А что же, батюшка? Ведь Санта!» Совсем тихо стал говорить отец Ипат. «Санта! Разводиться с тобой хочет! Да ты не сморкайся, погоди! Не плачь ради Христа! Но до этого ему не удастся. Врет! Законы на этот счет у нас крутые!» Аще бог сочитал человек да не разлучает. А все-таки упреждаю, ухо востро держи. Не старые, совсем еще не старые ноги Марии Кириллны. Ей всего тридцать шестая осень шла, подгибались по старушечье, когда она брела домой от отца и пата. В душе копилась злоба, но душа ее подобна решету. Вся злоба иссякла тут же, вместе со слезами, лишь горе оседало на донышко, капелька по капельке росло, росло. Подошла к дому, смотрит, два мужика ведут в крыльцо пьяного Петра Данилыча. Господи, ни свет, ни заря! всплеснула Мария Кирилна руками. Это со вчерашнего, улыбаясь, рыжей бородищей, пробасил Силантий, растреклятый анфисы сосед шабер. «Эх, Петр Данилыч, Петр Данилович!» — укорчиво начала Мария Кирилловна, когда вдвоем осталась с мужем. Но ну, заныла зубная боль!» «В доме зеркало треснуло, погляди-ка! Примета самая худая! Прошенька-то наш, Господи!» «Молчать!» — крикнул Петр Данилович, покачиваясь среди комнаты. «Не в прошеньке тут дело!» — Вот ты-то, когда сдохнешь, зубная боль, ты-то! — А что я тебе? Поперек дороги? — Да! прочь с моей дороги! Ух ты! Он замахнулся грузным стулом под чехлом. Марья Кирилловна выбежала вон, и купец со всего маху пустил стул в зеркало. — На! Да! Вот тебе твоя примета! И под звон посыпавшихся осколков крикнул Водки! Огурцов! Эй, Илюха! Приказчик как из-под земли вынурнул из коридора и услужливо лебезя пред хозяином повел его. Ты куда меня? В спальню? Так точно, потому вам надобен полный покой и отдых, как в благородных воспитанных домах. — Ну ладно, Илюха, ты молодец у меня. Ты признаешь во мне полного коммерсанта, а? — Господи, с такими-то капиталами! Как же иначе может быть? — Вы в нашем городу были бы без малого первым. Э, — Пардон. Купец, самодовольно оглаживая бороду и прикрякивая, сел на кровать. — Разувай! Приказчик подобрал манжеты, и с брезгливой миной, которую он старался скрыть в масляной улыбке, стал стаскивать измазанные свежим навозом сапоги. — Ишь ты, кудряш какой! Ты, Илюха, счастливый. Кудрявым, говорят, везет. — Вполне ясно, Петр Данилович. Ужасно мне везет. Э -э, пардон. — Так... «С покрова еще прибавлю тебе пятерку в месяц. А ежели в мой интерес войдешь, сразу четвертную надбавлю. Министром станешь жить, понял?» «Мерси». «А в чем же ваш интерес будет состоять?» Хозяин поднял на него припухшие глаза и хрипло засмеялся. Ха -ха -ха, так я тебе, дураку, и сказал!» Не маленький поди, можешь сам догадаться. Эх ты, раскудрявая твоя башка с овшами! Мерси! ухмыльнулся Илья, вытирая ковер испачканные руки. Больше ничего не изволите приказать, и пошел к двери. Стой, погоди! Вот что, слетай единым махом к Конфисе Петровне! и выразись ученым манерам, что так, мол, и так, что хозяин, мол, кутил всю ночь с немцем-мельником, что, мол, о не скучает. Нет, этого не надо, а что, мол, желает ей покойной ночи. Понял? Ну, как ты это все сопоставишь, а? А очень просто, — откашлялся Илья. Его степенство, господин коммерсант такой-то, шлет... — такой То есть как такой-то? Ах, ты сволочь! — Да это же, Петр Данилович, только так говорится. Провозглашу, как архиерейский дьякон, полный почетный титул ваш. Ну а почему же вы насчет времени изволили сбиться, осмеливаюсь доложить? Приказываете сказать госпоже Козыревой «Покойной ночи», А теперь еще у нас самое настоящее утро и снежок идет э -э, пардон то есть как утро что ты мелешь полный факт комментарии излишни. давай в таком разе сапоги надо магазин отворять что вы ложитесь спать вам требуется освежить все мозги сонным положением а я как бог Саваов, Сейчас спущу шторы, и будет ночь. — Ха! Черт какой! Ну, действуй-ка ли так! Только приказчик за дверь... — Стой! Вернись! — вскричал купец каким-то поглупевшим голосом. — А что, Илюха, тебе моя баба нравится? Тот вспыхнул и наморщил лоб. — То есть, которая, Петр Данилович? «Дурак какой ты, Илюха, а? Ну, ступай теперь, а! Ежели аппетит есть, ничего, действуй, соблюдешь мой антирес, озолочу. А каков этот самый интерес? кумекай сам!» Оставшись один, Петр Данилович то вздыхал, то улыбался. Взгляд его скользнул по образу... где помигивал в белой полутьме огонек лампадки, и купец вдруг засопел. Прошка, голубь, спаси тебя, Христос!» Через все его лицо катились слезы.